Ты не обижайся. Но я и тут чего-то не добираю, — перебила моя собеседница. Я ведь очень мало ходила в школу. Но все-таки я бы не могла сказать, что все мужчины такие невозможные. Иногда они приносят и радость. Конечно, иногда. Кстати, ты не ответила на мой вопрос, давно ли ты знакома с моим мужем. А разве я не сказала?» «С тех пор уже прошло. Да ты не вспыхивай. Да уже больше года как мы встретились. На улице?» Мою ночную подругу это задело. «Ну нет, не думаю, что я уж совсем такая. Очень нужно. Мы познакомились где-то в ресторане, и Калли тоже был сильно на взводе. У него даже носки сползли». А потом мы пошли в гостиницу продолжать. Я все время думала, что Каля священник. Священник? Да, он говорил так красиво. До него ни один мужчина не говорил со мной так божественно красиво. Он все твердил, что мой живот — это алтарь, а груди — точно орган. И еще много другого красивого, что только вообще можно сказать женщине. Но, конечно, все это было сплошное вранье. Она произнесла очень неприятное финское слово, которое, правда, весьма часто встречается в нашей молодой художественной прозе, и снова расплакалась. Да, возможно, это было не более чем вранье, вырвалось у меня со вздохом. Как часто вы встречались в последнее время? Раз или два в неделю. Большей частью днем, потому что у меня теперь нет никакой работы и много свободного времени. И, ей-богу же, Каля был со мной ужасно порядочный. Каждый раз он мне что-нибудь приносил, но вот о свадьбе никак не хотел говорить. Видишь ли, это у него было больное место. Так оно всегда и бывает у женатых мужчин. Да, но ведь он же мне говорил, что он старый холостяк. У старого холостяка жена старое дело, и у них, как правило, исключительно образцовые дети. Вот как? Об этом я тоже ничего не знаю. Обстоятельства, не судьба и не провидение прервали наш диалог. Из вестибюля донеслись громкие голоса и шум. Я вся обратилась вслух, а миловидная полировщица ногтей устремила на меня свой вопрошающий взгляд. Приехал муж, сказала я спокойно. — Ага, ну, сейчас тут начнется. Оставайся на месте и не волнуйся. Он обычно весьма милостив и щедр со всеми своими любовницами. А с тобой сейчас увидим. Я так долго и подробно рассказывала о событиях первой половины этой ночи, потому что сплетни, эти неутомимые бегуны на длинные дистанции, даже через много лет совершенно превратно истолковывали обстоятельства моего развода и поливали меня грязью. Я не считаю нужным теперь вдаваться во все подробности, скажу лишь коротко, что для Энсио Хюэпиэ, который взялся вести мое бракоразводное дело, Достаточным основанием послужили следующие обстоятельства. А. Мой муж, горный советник Кали, Кананин, поддерживал в течение всего периода своего третьего брака нежные отношения с двадцатитрёхлетней маникюршей, о которой я рассказывала выше, а также с двадцати двухлетней официанткой, о которой я не собираюсь ничего рассказывать, поскольку они с маникюршей в духовном отношении были совершенными близнецами. Б. Мой муж изменил мне...